Глава четвертая. Мир богов, духов и тех, кого с нами нет. Геометрия Вселенной. Для древних мифов большинства народов характерно представление о том, что мир состоит из нескольких слоев или уровней, на которых проживают разные категории обитателей этого мира, Например, древнегреческая картина мира в общем виде выглядела так. Небесный свод, по которому движутся светила в лице солнца Гелиоса, луны Селены и звезд. Гора Олимп, на которой проживают и проводят свои совещания главные божества. Земной мир, в котором проживают люди и божества низшего порядка. Всевозможные нимфы, дриады и прочие. Подземное царство мертвых, где царствует Аид, и куда отправляются души умерших. Водная стихия во главе с Посейдоном. И, наконец, был еще и Тартар, самое глубокое и мрачное подземелье, ниже, чем владение Аида. Туда свергали наиболее страшных и опасных преступников, например, великанов и циклопов дерзнувших выступить против верховного бога Зевса. Понятие «золотая середина» также связано с древними представлениями о мировой гармонии. Любая чрезмерность или перекос в ту или иную сторону грозили нарушением мирового порядка. Чуть более сложной картина мира была у древних скандинавов. Помимо Мидгарда, «Серединного мира», населенного людьми, Асгарда, мира богов-асов, Свартальфхейма, подземного обиталища карликов-двергов и прочих, Хельхейма, царства мертвых, было еще несколько миров, населенных великанами, светлыми альвами, существами, подобными богам и так далее. А все эти миры связывал между собой огромный ясень Игдрасиль, на ветках которого они, собственно, и располагались. Взглянуть на него вы можете, перейдя по ссылке в PDF-приложении. Подобные предметы, выступающие как связующее звено или как центр Вселенной, имелись во многих мифологических системах и потом были унаследованы более поздними религиями, Например, в иудаизме особое значение имеет камень основания на храмовой горе, над которым когда-то располагался Иерусалимский храм. Его фотографию вы тоже можете найти в PDF-приложении к этой книге. Он считается центром мироздания, с которого Бог начал сотворение мира. Скорее всего, это представление выросло из каких-то еще более ранних, мифологических картин мира, имевших место у жителей Палестины и окрестных земель. Отчасти эти представления унаследовало более молодое христианство, в котором и Иерусалимская пещера Гроба Господня стала считаться местом духовного спасения всего человечества. Середина мира, ось Вселенной, связующее звено – могли выглядеть очень по-разному у разных народов. Но общим для всех культур было представление о том, что модель Вселенной в уменьшенном виде повторяется на более низких уровнях. Так, например, центром дома, средоточием гармонии, является очаг. У некоторых народов особым сакральным местом было также подобие домашнего алтаря, например, с изображениями предков. Центром государства в символическом смысле является трон. Поэтому власть по представлениям многих народов имела божественное происхождение. Центром культа является храм и персонажи, которые осуществляют связь людей с божественным миром: жрецы, пророки и так далее. У северных поморов, много времени проводивших в море, Такой мини-вселенной воспринимался корабль. Вообще для поморских преданий характерна тема судьбы. Ее роль обычно исполняет ветер, от которого в открытом море напрямую может зависеть жизнь морехода, а также восприятие моря не как обычного природного препятствия, а как одушевленной стихии, что не очень типично для христиан. Хотя Николай Угодник всегда считавшийся покровителем мореплавателей, у поморов тоже был весьма почитаем. Мифологические представления о мире у большинства народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в общем-то укладывается в общую схему. В представлениях якутов, как и у древних скандинавов, различные части Вселенной связывают между собой огромное мировое древо, Ранее уже упоминалась древняя якутская система верований «Ар-Аю». Слово «Аю» означает и картину мира в целом, и богов, жителей верхнего мира, создателей животных и человека. Мир же состоит из трех основных частей. Подземный мир, или «Алла-Ра-Дойду», в нем живут злые духи, аб И в этот мир уходят корни мирового древа. Серединный мир, или Ортодойду. Там проживают люди. И верхний мир, или Уэхэудойду. Обиталище богов Аи. При этом каждая часть состоит еще из нескольких слоев. Из числа богов и верхнего мира наиболее известен Юрюнг Аи-Тойон, творец мира. Вернее, один из творцов. Согласно тем же вариантам мифа, где демиургами выступают два божества. Он проживает в самом верхнем из миров, выступает как повелитель всех остальных божеств и людей. Бог Джесси Гейтайон выступает как покровитель лошадей, как божество, которое помогает людям работать и приумножать свое богатство. Богиня Иаиехсид – Почитается как покровительница жизни и весеннего цветения, а хранительница от злых сил. Бог Сюгэто-йон ведает громом и молнией. В некоторых мифах он выступает и как один из творцов Вселенной. Богом покровительным птиц, а также тем, кто даровал людям огонь, считался Хампарун-Хотой. Слоеная Вселенная Причины разделения Вселенной на разные уровни в некоторых якутских мифах объясняется так. Много лет назад, когда никакого разделения еще не было, произошла война между главным богом Юрюнг ай и предводителями злых демонов. Сражения были такими кровопролитными, что Вселенная оказалась на краю гибели. Тогда, чтобы избежать катастрофы, Противники заключили мирный договор и поделили мир на три части. Конечно же, разные уровни Вселенной не закрыты друг от друга полностью. Бывает, что злые духи прорываются в мир людей, а добрые божества, живущие на верхнем ярусе, вынуждены спускаться ниже, чтобы решить какие-либо проблемы или выполнить свои прямые обязанности, начать движение рек или поторопить наступление весны. На одном уровне с людьми обитают сюльлюкюны – существа, отдаленно напоминающие славянских водяных или русалок. Духи гор, лесов и жилищ – разнообразные интересные создания наподобие чучунов. Это нечто вроде якутского снежного человека – В отличие от традиционных представлений о снежных людях, якуты считают, что чучуны обладают зачатками цивилизованности, могут изготавливать одежду и орудия труда. Интересно, что и душа человека, по представлениям якутов и некоторых других близких к ним народов, тоже является трехчастной. Эти части можно условно представить так. Материнская душа – то, что передается от родителей и более далеких предков, например, традиции, обычаи, верования. Буоркут – или земляная душа – это физическое тело. И, наконец, Салгынкут – или воздушная душа – это чувство, разум, умение общаться и разговаривать. Мир мертвых По представлениям якутов находится где-то на границе серединного и подземного миров срок жизни человека определяется богами из верхнего мира но ну а злобные нижние духи пытаются всячески его укоротить скажем при помощи болезней если человек опасно заболел это означает прежде всего что какая-то из частей его души отделилась и может навсегда покинуть тело. Чтобы вернуть ее обратно, могли потребоваться услуги шамана. У якутов, как и у многих других народов, сохранивших архаичную картину мира, шаманы выступают посредниками между людьми, богами и духами. Шаманизм часто ошибочно называют древней религией, но это не совсем так. Шаманизм, Это скорее практика, нацеленная на общение с иными силами. Для того, чтобы это осуществить, шаман обычно входит в состояние транса, достигая этого самыми разными способами, при помощи ударов в бубен или употребления специальных травяных отваров. Шаман может общаться с духами ради того, чтобы изгнать болезнь с тела человека, вызвать дождь, поспособствовать удачной охоте и так далее. Вы можете увидеть шаманский бубен в PDF-приложении. У якутов с глубокой древности существовала традиция исполнения эпических поэм Олонхо. В этих поэмах рассказывается об истории народа Саха, так называют себя сами якуты, о похождениях богов, героев и воинов, Причем, что интересно, в якутских мифах достаточно не только мужчин-воинов, но и женщин-воительниц. В роли антагонистов обычно выступают злые духи, аббасы, а также всевозможные существа, обитающие в одном мире с людьми и вставшие на темную сторону. Еще одна Несси? В Якутии есть озеро лабынкыр в котором, по преданию, обитает некое огромное животное. Криптозоологи предполагают, что это может быть доживший до наших дней плезиозавр или что-то в этом роде, наподобие того, что прописался в озере Лох-Несс. Основная идея якутской мифологии и философии заключается в том, что человек является частью природы и во многом зависит от нее. Поэтому потребительское отношение к природе недопустимо. Нельзя выливать помои в реку, нельзя ловить рыбу или бить дичь в количествах, превышающих ваши потребности. Нельзя ломать ветки или пугать птиц просто потому, что вам нечего делать. Соответственно, в древнем календаре якутов особое значение принимают праздники, связанные со сменой времен года, Началом пробуждения природы, жизненными циклами животных. Один из таких праздников – Исыах, Исэх, или Якутский Новый Год, который отмечается в день летнего солнцестояния и продолжается несколько дней. Его назначение – благодарность солнцу, которая дает людям жизнь и пропитание, поклонение природе – Радость по поводу наступления нового годового цикла. Якуты верят, что в дни ысыах божества спускаются на землю и веселятся вместе с людьми. Несмотря на то, что увидеть их нельзя, для богов обязательно ставят так называемые божественные канавязи или аыысэргэ. Их фотографию вы можете увидеть в PDF-приложении. Эти столбы можно увидеть рядом с жилищами, загонами для скота и, конечно же, в том месте, где обычно проводится эсах. Название этого праздника переводят по-разному: изобилие, рост, окропление. Окропление, потому что непременной частью празднества является употребление кобыльего молока, кумыса. Его пьют окрапляют им скот и загоны. Считается, что это способствует плодовитости и здоровью. Угощают кумысом богов и духов. Еще один обязательный элемент празднества – костер, который символизирует солнце, гостеприимство и благосостояние. Важнейший элемент празднества – осуохай или всеобщий хоровод. Все участники «ысыах» берутся за руки и начинают двигаться по кругу в направлении движения солнца. Суть танца в почитании небесных светил, в представлениях о том, что такие движения способствуют вечному обновлению, смене времен года и плодородию земли. Такой хоровод может длиться несколько суток. Участники, конечно, меняются и участвуют в нем одновременно иногда по несколько тысяч человек. Традиционными для Исыах являются также всевозможные состязания – борцов, всадников, бегунов. Считается, что боги и духи всегда покровительствуют сильным и смелым, а значит, нужно при случае проявлять свои таланты. Схожая с якутской картина мира – у Чукчей – и многих других палеоазиатских народов. Верхний, серединный и нижний миры, каждый из которых может делиться еще на несколько уровней. Высшие божества проживают на верхнем уровне, который в большинстве мифов размещается над небосводом. Проходом в этот мир является полярная звезда, она же играет роль своего рода волшебной канавязи, к которой прикреплены другие небесные светила. В подземном, нижнем мире, живут злые духи, демоны и прочие неприятные существа. Что же касается человеческой души, то, во-первых, душа умершего человека, по представлениям чукчей, через некоторое время могла воплотиться в другом теле, а во-вторых, эта душа в момент смерти могла быть разделена. Чистая ее часть могла отправиться в верхний мир, а грешная – в нижний, чтобы расплачиваться там за негативные поступки. После отбытия должного времени в нижнем мире, части души могли снова воссоединиться и надеяться на новое воплощение. Ханты и Манси, как и многие другие финно-угры, также представляли себе Вселенную в виде трех основных миров – верхнего, в котором обитали основные божества, серединного, мира людей и некоторых духов, и нижнего, обиталища мертвецов и негативных сил. Манси считали, что у человека несколько душ, в соответствии с разными источниками, у мужчин от пяти до семи, у женщин от четырех до шести. Две из них были самыми главными, и после смерти одна из этих главных душ отправлялась в царство мёртвых, а другая могла воплотиться в новорожденном младенце. Особое отношение у хантов и манси было к духам-покровителям жилища – пупынгам. В жилище обязательно хранились их изображения, изготовленные из дерева, камня, металла, или других подручных материалов. Кроме рукотворных фетишей, Манси часто обращали внимание на какие-то необычные природные артефакты – камни и коряги странной формы, ископаемые предметы. Все это также могло быть превращено в изображение покровителя дома или рода. Фетишем принято называть предмет, который становится объектом поклонения символизируя какие-то высшие силы. Если один из членов семьи отделялся, например, сын женился и уходил в собственное жилье, он брал с собой изображение покровителя духа семьи, которое для такого случая могло быть изготовлено заново. Наиболее сильные, положительно проявившие себя изображения – передавались в семье от поколения к поколению. У нанайцев, эвенков и других народов тунггуса манджурского происхождения мы тоже встречаем трехчастный мир, в некоторых случаях скрепленный еще и мировым древом. Руководящую роль играет Агды, Агде, олицетворение грома. Наиболее интересными персонажами пожалуй являются сли и и Дябдар. Первого из них изображают в обличье, напоминающем слона или мамонта, второй — огромный змей. Многие мифы рассказывают, что когда боги Севеки и Харги, представляющие верхние и нижний миры, создали вселенную, по ней прошлись Сели и Дябдар. Там, где прошел первый из них, появились озера, горы и болота. Там, где полз второй, появились реки и протоки. Сформировав земной ландшафт, оба эти сверхъестественных существа опустились в Нижний мир и стоят на его страже. Предком людей, согласно некоторым мифам, является медведь. Так эвенки считали, что медведь однажды был добыт на охоте одним из женских божеств. Разделав тушу, Богиня разложила мясо и внутренности на снятой шкуре. И из этих частей появились люди, олени и даже сани для того, чтобы этих оленей запрягать. Своеобразной иллюстрации к картине мира у любого древнего народа выступали орнаменты. В старину не было просто вышивки или просто украшений. Любой узор, нанесенный на одежду... Выкованный в качестве украшения или нанесенный на посуду, должен был охранять своего владельца, препятствовать разгулу злых сил. Поэтому любой элемент узора имел свой особый смысл. Так у многих народов Севера и Сибири округлые детали узоров могли символизировать солнце, элементы, похожие на лесенку или ветки, оленьи рога. Олень в буквальном смысле был символом благосостояния, треугольнички, чум или домашний очаг. Перейдя по ссылке в PDF-приложении, вы можете посмотреть за арканиного оленя. Если вам доведется пообщаться, например, с ханскими или мансийскими мастерами, вы узнаете, что практически любой узор имеет свое, прошедшее через века название – След медведя, морожка, кедровая шишка, заячьи уши, рога Сахатова. Народный традиционный орнамент можно увидеть на гербе и флаге Ямало-Ненецкого автономного округа. На гербе республики Саха. Там ромбообразные детали орнамента символизируют еще и алмазы, которыми богата эта земля. На флаге Ненецкого автономного округа. Отдельная история – украшения. Можете взглянуть на изображения якутских украшений в PDF-приложении. Так же, как и орнаменты на одежде, они имели особое, обережное значение. В наше время наиболее известны в России и в мире стали украшения, изготовленные мастерами Якутии. В 17 столетии территории Якутии официально вошли в состав российского государства. Важное значение имели природные богатства этого региона: алмазы, золото, позднее газ и нефть. Добывалось на якутских землях и серебро, которое местное население очень уважало. Данному металлу приписывалась способность излечивать болезни, укреплять здоровье придавать особую прозорливость шаманам. Помимо местного, якутские мастера часто использовали китайское серебро. Китайцы нередко расплачивались им при торговле. Особой сложностью и изысканностью у якутов отличались серебряные женские украшения. Все они имели определенный смысл. Изображение лисы олицетворяло женское начало, Для девичьих украшений были характерны стилизованные детали, напоминающие нераскрывшиеся бутоны или молодые ростки. В дни празднеств якутские дамы украшали себя серьгами, браслетами, всевозможными кольцами для коз. Нагрудные украшения и линкебихер иногда напоминали серебряную кольчугу солидных размеров, а общий вес драгоценностей, надетых на якутскую прелестницу, мог достигать пуда – 16 килограммов. Конечно, каждый день все это не носили, наряжались в вышитую одежду и драгоценности лишь в дни больших праздников. В наше время якутское серебро, как и украшения из него, выполненные в старинных традициях, давно уже завоевали популярность и в России, и за ее пределами. Как все эти представления о строении мира, об общении с духами и прочим, воплотились в народных мифах и сказках? По шаманин. Шаманский обряд на практике часто обставляется со всей возможной торжественностью и в то же время проводится таким образом – чтобы непосвященным не была доступна суть процесса. Многие шаманы произносят слова и выполняют действия, механизм которых уже несколько столетий передается из поколения в поколение, при том, что общедоступного смысла в них может вообще не быть. Дозволяется ли присутствие посторонних, или шаман действует в одиночестве? Это зависит от многих условий. Даже у одного и того же народа или племени разные обряды могут проводиться по-разному. Например, где-то требуется присутствие как можно большего количества зрителей. В этом случае камлание будет наиболее результативно. Где-то напротив, шаману требуется остаться в одиночестве. Шаманский обряд, независимо от того, о каком народе идет речь, называют камланием. Слово происходит от тюркского корня «кам», что, собственно, и означает «шаман», «колдун». В мифах и сказках Севера и Дальнего Востока деятельность шамана часто бывает представлена довольно приземленно, как в чукотском мифе о шамане Кыквате. Жил да был в одном селении шаман по имени Кыкват. Уважали его односельчане. Часто приходили к нему за советом. А в это время надвигалось население селение Кыквата страшная болезнь. Рассказывали, что в дальних стойбищах люди от нее умирали десятками. И вот однажды Кыкват собрал жителей селения и говорит им. «Сегодня ночью до нас должен дойти дух смертельной болезни. Я его встречу, но вы тоже не спите. Как услышите, что я зову?» Сразу бегите на подмогу. Наступила ночь. наделкой кикват шаманское одеяние. Сел у порога яранги и ждет. И вот видит, что подъезжают к его жилищу нарты, Запряженные огромной черной собакой. А в нартах тех сидит здоровенный толстый келе. Келе. Одно из названий духов, преимущественно злых, у чукчей. Это и был дух болезней, которая надвигалась население. И вот Келле спрашивает Кэквата, «Чего это ты ночью на пороге сидишь?» «Провинился я перед людьми», — отвечает тот, «не пускают они меня домой». Келле смекнул, что если человек перед своими сородичами в чём то проштрафился, значит, на разное зло он способен, и предложил Кэквату, Иди ко мне в помощники. Если тебе жить негде, то я построю новую ярангу, и мы с тобой можем там расположиться. Буду тебя кормить и поить. Согласился Кэкват для вида. Келе в один миг построил ярангу из шкур, и вошли туда оба. Келе развел огонь, нажарил мясо, накормил своего нового помощника, а потом и спрашивает его, «Не знаешь ли ты, где живет большой шаман по имени Кыкват? Много я о нем слышал. Думаю, что может он сильно мне навредить. Надо бы нам расправиться с ним». «Нет, не знаю, где он», — отвечает Кыкват. «Давно уж о нем ничего не слышно. Вроде сначала уехал куда-то, а там, возможно, и помер». Посидели еще немного, и Кыкват говорит... «Выйду-ка я по нужде». Вышел из Яранги, подошел к нартам, на которых приехал келе, и видит. В них кучей навалены и мертвецы, и еще живые люди. Те, кто пока жив, ремнями связаны. Зарычала на кыквата собака, которая была в нарты запряжена. Убил ее кыкват, а потом развязал тех живых, кто в нартах сидел и велел домой возвращаться. У них еще душа на месте была, не погубил их келе. А вот те, что уже мертвые в нартах лежали, с ними ничего сделать у шамана не получилось. А келе в это время сидит в Иранге и думает, что-то долго мой помощник до ветру ходит, как бы чего не вышло. И тут Кэквад закричал «Все скорее ко мне бегите!» прибежали его односельчане кто со строгой кто с ножом кто с кожаными ремнями связали келе и посадили в яму, а потом много недель подряд каждый день ему лили на голову грязь и помои и наконец келе взмолился пожалуйста отпустите меня а будешь еще людей губить спросил его кэкватд нет не буду больше завыл келе. Сжалились над ним, развязали и отпустили. И с тех пор не болел никто из жителей селения, в котором жил шаман Кэквад. Своеобразное положение в мифах Севера и Сибири занимают оборотни. Они редко выступают как злая сила, в отличие, например, от оборотней европейских. Часто оборотень представлен как помощник шамана, охранитель природы и даже стад принадлежащих человеку. Оба гораздо сильнее и могущественнее, чем люди, поэтому их следует почитать. И в этом случае можно в их лице получить достойных помощников и защитников. Часто способность перевоплощаться в животное во время обряда приписывали шаману. Этим подчеркивалась его способность находиться между двумя мирами, проникать в мысли зверей, И человека. Во что бы превратиться? В большинстве культур оборотни в основном превращаются в животных. Но на самом деле их диапазон значительно шире. И в Европе, и в Америке, и в Азии можно найти предание о способности отдельных людей превращаться в неодушевленные предметы. Клок шерсти, дерево, уголек. Или даже явления природы. В корягском фольклоре есть сюжет о шаманке Кытне, который русскому или европейскому читателю может показаться немного странным. Морали в этом предании как таковой нет, просто повествование о способности женщины и ее дочери обращаться в волков. Но на самом деле сюжет весьма характерен для народа, среди которого он родился. Кытна получает способность обращения после проведения шаманского обряда, а уже обращенные женщины не вызывают у окружающих никакого священного ужаса. А история такова. У одной женщины по имени Кытна была дочь, которую звали Ролинавуд. И вот однажды девушка исчезла, и никто не знал, куда она подевалась. Долго бегала Кытна по окрестностям. Звала ее, но никто не откликался. И тогда начала женщина шаманить, чтобы узнать, где ее дочка. И узнала, что в окрестностях селения проходила стая из двадцати восьми волков. Они-то и увели девушку за собой. На следующий же день Кытна сказала своему супругу, «Я знаю, где наша дочь. Далеко она ушла, но я найду ее» и приведу обратно. «И где же она?» спрашивает муж. «Далеко на севере, туда нужно несколько недель идти». «Ну, раз так, отвечает муж Кытне, возьми с собой припасов побольше». Нарезали они сушеного мяса, сложили его в мешок и отправилась к Ипна в путь. Но как только отошла она от жилища сажений сто, обратилась в волчицу, И побежала быстро-быстро. Бежала она так несколько дней и добралась до стойбища оленеводов. Но прежде чем войти в него, снова женщиной обернулась. Встретили Кытну в стойбище и спрашивают, «Кто ты такая и куда идешь?» «Дочку я ищу», — отвечает та. Ушла она со стаей из двадцати волков. «Долго же тебе идти придется», — говорят ей, — «волки далеко отсюда ушли, мы их уже несколько недель не видели. Давай дадим тебе упряжку, поедешь на оленях». «Нет, спасибо», — отвечает Кытна, — «не нужно мне оленей, пойду так». Вышла на край стойбища, да и обратилась снова в волчицу, и побежала так быстро что никакие олени не догнали бы. «Так вот, почему она не хотела на оленях ехать», подумали те, кто это видел. Долго бежала к дна волчица и вскоре встретила старого волка. «Скажи мне», спросила она его, «не видел ли ты девушку, которая живет в стае волков?» «Да, было такое», отвечает тот. Видел я недавно стаю из двадцати восьми волков, но один волк там какой-то странный, как будто не настоящий «Видно, это и есть моя дочь», — подумала Кытна и побежала дальше. Добралась она до нового стойбища, где жили оленеводы, снова обратилась в женщину и пришла к главе стойбища как гостья. «А нет ли у вас тут поблизости волчьей стаи?» — спросила Кытна. — Есть, — отвечают ей, — целых двадцать восемь волков. Уже несколько оленей у нас зарезали. Поняла Кытна, что пришла она туда, куда нужно, и вскоре уже была за границей стойбища и искала волчью стаю. Долго бродила из звала — Ралиновут. А волки в это время оленя ели. Услышала Ралиновут волчица свою мать и думает, какой-то голос знакомый, кто бы это мог быть? И тут снова Кытна кричит, «Ралиновут!» Вспомнила девушка голос своей матери, обратилась из волчицы в человека и пошла к ней. Говорит ей Кытна, «Очень долго я тебя искала, пойдем в стойбище, отдохнем, а завтра утром отправимся домой». Пришли они в стойбище, в котором к этне на волков жаловались, смотрит на них народ, удивляется, надо же, и волки ее не тронули, и дочку обратно привела. Настало утро и собрались к этна с дочерью домой. Вышли за границу стойбища и обратились во волчиц, побежали быстрее ветра. Муш тны в это время дома был, Прибегают к нему соседи и кричат: Мы двух волков видели, прямо сюда бегут. Это, наверное, моя жена с дочерью возвращаются, отвечает тот. Прибежали волки в селение, снова приняли человеческий облик, вошли к нас с дочерью домой и долго жили счастливо. Кто такие сиртя? Сиртя или сихиртя? В представлении ненцев некий мифический маленький народ, живущий под землей и населявший землю до появления собственно ненцев. Это практически аналог европейских гномов или двергов. Прямыми потомками сиртя иногда считают людей, якобы наделенных какими-то экстрасенсорными способностями. Разные существа, разные миры. Эвенкийская сказка о путешествии на небо сохраняет в себе не только черты древнего мифа, но и гораздо более позднего фольклора. Небо здесь выступает явно как наследник мифологического верхнего мира, но практически все остальные подробности сюжета сложились позднее. История такова. Один Эвенк с товарищами плыл на лодке в соседнее селение торговать, Но поднялся сильный ветер, нагнал волны и разбил лодку. Долго носила Эвенка по волнам, и, наконец, еле живым выбрался он на берег. Оглянулся по сторонам. Берега голые, каменистые, ни селений, ни дыма от очагов нигде не видно. Одним словом, гиблое место. А тут еще и вечер наступил, холодно стало. Где бы спрятаться? подумал Эвенг, и тут видит, лежит на камнях освежованная лосиная туша. Шкура и мякоть сняты, внутренности вытащены. Залез Эвенг внутрь лосиных останков, согрелся и заснул. А потом слышит сквозь сон какой-то шум и чувствует, что туша как будто бы покачивается. Выглянул осторожно в дырочку, И увидел, как лосиную тушу, в которой он прятался, Тащат куда-то два огромных орла. Испугался Эвенг, что его съедят, Но тут орлы опустились на землю, Положили тушу и куда-то улетели. Подождал Эвенг немного, А потом вылез из туши и пошел, куда глаза глядят. И вскоре вышел ему навстречу великан. Эвенг кинулся к нему и спрашивает — «Скажи мне, куда я попал? Почему меня орлы куда-то принесли?» «Тебя они принесли с земли на небо», — отвечает великан. «Можешь остаться у нас, помогать золото добывать». Согласился Эвенг, и великан отвел его к своим сородичам. Работал Эвенг вместе с ними какое-то время, а потом даже женился на женщине-великанше. Да только недолго брак продолжался. Заболела великанша и умерла. А Эвенку вдовцу ее родственники и говорят. «Готовься, завтра тебя будем вместе с твоей покойной женой хоронить. У нас так положено». На следующий день Эвенка с покойной женой положили в один гроб. Подумал он, что сейчас гроб зароют, но не тут-то было. Чувствует вдовец, что гроб куда-то бросили, а потом ударился гроб одной ямы и раскололся. Вылез Эвенг осторожно из гроба, а кругом тьма кромешная. Только видно вокруг красные огоньки, как будто глаза каких-то чудовищ в темноте горят. А иногда вдруг кто-то закричит, кто-то зарычит. Плохи мои дела, думает похороненный Эвенг. Видимо, тут какие-то чудовища людей едят. Начал шарить руками вокруг себя и нащупал камни. Начал их в карманы складывать, чтобы отбиваться от чудовищ, если что. А потом осторожно, ползком, стал искать выход. Смотрит, а как будто вдали свет брезжет. Так и нашел выход, обрадовался. Вылез на белый свет и хотел уже было выбросить камни из карманов. Да только видит, что это не камни а золотые слитки. Вернулся он вместе с золотом домой. Там ему были очень рады, ведь много лет думали, что он умер. Эвенг поделился золотом со своей роднёй и жил с тех пор счастливо. Тёмное подземелье, в которое попадает персонаж этой сказки, скорее всего, наследник подземного мира древних мифов. Ну а золотая тематика стала появляться в сказках коренного населения уже в основном после того, как на этих территориях появились русские золотоискатели. Иногда в сказках весьма беспокойно ведут себя небесные светила. Например, в Нганасанской сказке луна пытается похитить красивую девушку и утащить ее на небо. Много лет назад жила в одном стойбище красивая девушка. Такая красивая, что на нее заглядывались и солнце, и звезды, и луна. И вот однажды девушка эта идет по тропинке к дому, а к ней подбегает олень и говорит. «Прячься, луна спускается с небес и хочет тебя похитить, чтобы такой красоты на земле не было, только на небе». Спряталась девушка в сугробе а олень заслонил ее своим телом. И тут видит он, на серебряных нартах спускается с неба луна. Так ярко все вокруг осветило, что и снег, и кустарники как будто из серебра отлиты. Посмотрела луна вокруг, видит, нет никого, только олень возле сугроба стоит. Села опять в нарты и уехала на небо. Через несколько дней сидела девушка в чуме, Горовицы шило. И тут все тот же олень просунул внутрь чума голову и говорит. «Прячься скорее, луна снова с неба спускается». «Куда же мне деваться?» — спрашивает девушка. Подумал олень и превратил девушку в огонь в очаге. А тут и луна в чум вошла, шарит глазами вокруг, ищет, куда девушка подевалась, да только найти никого не может». А девушка огонь на все это смотрела-смотрела, да и не выдержала, засмеялась. Уж очень смешным ей показалось то, как луна по юрте ходит. Услышала луна смех, подскочила к очагу и попыталась девушку огонь схватить. Да только ничего не выходит, горячо. А девушка выскочила из очага, и давай луну жечь, то к ее носу прикоснется, то рукавицы подпалит. И закричала луна, «Пожалуйста, не жги меня, я не буду больше пытаться увести тебя на небо!» Согласилась девушка, приняла свой настоящий облик. А луна вернулась на небеса и с тех пор уже не пыталась никого похитить, да и на землю не спускалась. Интересно, что у некоторых народов, например, у якутов и некоторых финно-угров, Есть практически противоположный сюжет. Луна забирает на небо девушку-сироту, с которой плохо обращаются родственники, взявшие ее на воспитание. Девушка попадает на небо и обращается в одно из созвездий. А все собаки с тех пор воют на Луну, потому что скучают по своей хозяйке. Популярным фольклорным жанром унгонасан являются ситаби. «Сказание о воинах» При исполнении практически любых произведений от сета бедопесен используется импровизация. В ненецкой сказке о повелителе ветра можно найти мотивы древнего мифа. Прежде всего, это сам образ повелителя, который первоначально, скорее всего, являлся одним из древних богов. Здесь же всевозможные испытания которые проходят девушки. Как уже говорилось ранее, это напоминание об обрядах инициации, имевших место с глубокой древности. Жил в одном стойбище старик, и было у него три дочери. Жили бедно, шкуры на чуме прохудились, да и одежда давно замены требовала. Но самое неприятное, что однажды зимой поднялась сильная снежная буря, Мело днем и ночью, день за днем. Люди перестали из чумов выходить, перестали охотиться. Все равно дальше вытянутой руки ничего не видать. И вот однажды старик говорит своим дочерям. Еще несколько дней такого бурана, и люди начнут от голода и холода помирать. Думаю я, что наслал эту снежную бурю повелитель ветра. Нужно как-то смягчить его». Отправлю-ка я старшую из вас к нему в жены. «Но я не знаю, куда идти», — говорит старшая дочка. «Да и как я дойду в такой буран, даже если бы и знала дорогу?» «Я тебя научу», — говорит ей отец. «Возьми рядом с чумом санки и иди, толкая их впереди себя. Иди против ветра досмотри. Если ветер будет тебе снег за воротник сыпать». Не вытряхивай его, продолжай идти вперед. Если завязки на одежде развяжутся, и холодно станет, Не останавливайся, время не теряй. Если провалишься в снег, не трать время, чтобы отряхиваться, продолжай идти. Когда берешься до высокой горы, тебя встретит маленькая птичка. Не прогоняй ее, она тебе поможет». А поднимешься на вершину горы, так садись в санки, и они привезут тебя куда надо. А когда увидишь повелителя ветра, делай все, что он прикажет. Отправилась старшая дочь в путь, толкает перед собой саночки, с трудом против ветра по сугробам шагает. А ветер с ног сдувает, то снега за воротник насыплет, то вязки на одежде развяжет. А потом, раз, и провалилась старшая девушка в сугроб. Забыла она все отцовские наставления. Выбралась из сугроба и давай снег из одежды вытряхивать. Много времени потеряла. А когда добралась старшая дочь до горы, откуда ни возьмись появилась маленькая птичка. Вьется вокруг девушки, как будто сказать что-то хочет. Ни бурана, ни снега не боится. «Не до тебя сейчас, улетай!» — отмахнулась от птички девушка, снова забыв то, о чем говорил ей отец. Улетела птичка, а девушка поднялась на гору, села в санки и поехала вниз. Остановились санки у большого красивого чума. Вошла девушка внутрь и видит. Тепло в чуме, хорошо, очаг горит. А на очаге много оленьего мяса жарится, Присела она к огню, положила себе большой кусок мяса и начала есть. Тут послышались шаги, и в чум вошел великан, повелитель ветра. — Кто ты такая? — строго спросил он девушку. — Меня отец прислал, — отвечает та. Отец думает, что ты наслал снежную бурю, потому что тебе нужна жена. Вот и я пришла, чтобы ты на мне женился. «Ты прежде покажи, что ты умеешь», — сказал повелитель ветра. «Начни с того, что возьми вот это мясо, что я с охоты принес, свари его и подели на две части». Сварила девушка мясо, поделила кусок на двое. «Хорошо», — говорит повелитель ветра. «А теперь одну половину оставь здесь, мы ее сами есть будем. А вторую положи вот в эту миску и иди в соседний чум». Не входи в него, подожди, пока тебе навстречу старушка выйдет. Отдай ей мясо, а пустую миску обратно принеси. Взяла девушка миску с мясом, вышла наружу, а там буран, вьюга, снег по лицу больно хлещет, и не видно рядом никакого соседнего чума. Постояла девушка, подумала и решила, «Чего ради я буду под снегом ходить-бродить?» Выброшу мясо прямо здесь. Повелитель ветра все равно ничего не узнает. Выбросила мясо в снег, а сама с пустой миской вернулась в дом повелителя ветра. Тот заглянул в пустую миску, ничего не сказал. А потом дал девушке свежие шкуры и говорит. «Я на охоту пойду, а ты из этих шкур сшей мне новую одежду. Посмотрим, хорошая ли ты мастерица». Взялась девушка за шкуры, а повелитель ветра на охоту пошел. И вот сидит она в чуме, шьёт да ругается. Нитки плохие, иголка кривая, а ничего другого повелитель ветра ей не дал. И тут заходит в чум какая-то старушка и говорит. «Девушка, мне в глаз искра из очага попала. Не можешь ли ты мне помочь? А то я этим глазом почти не вижу». — Некогда мне, — отвечает девушка, — ты уж сама как-нибудь. Вздохнула старушка и ушла, а вскоре и повелитель ветра с охоты вернулся. — Ну, показывай, какую одежду ты мне сшила, — говорит он девушке. Та показала ему, что получилось. Все кривое да косое. Разозлился повелитель ветра, открыл полог чума, да и выбросил девушку на улицу, Там она в сугробе и замерзла. А Буран все сильнее и сильнее становится. Отец с оставшимися двумя дочками сидит в своем чуме. Ждут, не будет ли вестей от старшей сестры. Да только невестей нет, ни вьюга не прекращается. И говорит отец. Видно, старшая дочь не справилась. Иди, средняя дочь моя, к повелителю ветра. Снова дал старик свои наставления — не останавливаться, не прогонять птичку, делать все, что повелитель ветра прикажет. Да только, видно, средняя дочь оказалась такая же невнимательная да неуважительная, как и старшая. Не выполнила она наставления отца, прогнала птичку на горе, останавливалась по пути, чтобы снег из одежды вытряхнуть, а, оказавшись в гостях у повелителя ветра, не выполнила то, о чем он ей говорил. И случилось с ней то же самое, замерзла в сугробе. Геральдика Герб Ямало-Ненецкого автономного округа, один из самых оригинальных в России. В роли щитодержателей выступают два белых медведя, а на гербовом щите изображены северный олень и полярная звезда. И снова решил старик-отец отправить к повелителю ветра оставшуюся дочку. Снова дал ей наставление, как себя вести и что говорить. Попрощалась девушка с отцом и отправилась в путь. А Буран еще страшнее, еще злее стал. Небо черное, как ночью, ничего вокруг не видно. Лишь снег летит, глаза слепит. Только помнит младшая сестра все наставления отца. Саночки перед собой толкает, не останавливается. Даже если с тропинки сойдет, да вся в снегу изваляется. И вот добралась она до горы. Подлетает к ней маленькая птичка. Удивилась девушка, что такая крошка не боится бурана. Посадила птичку к себе в рукавицу. Отогрелась птичка немного да и улетела. А девушка села на вершине горы на Насани, оттолкнулась и вскоре была уже у входа в чум повелителя ветра. Вошла она в чум, видит — очаг горит, на очаге мясо жарится. Подумала девушка, — нет, не буду ничего есть. Нехорошо это — на еду набрасываться, если хозяина нет дома и если он тебя не угощал. Посидела она немного и услышала шаги. Вернулся повелитель ветра. Вошел он в чум и говорит, «Ты кто такая?» Рассказала ему девушка, что в ее родном стойбище люди не могут на охоту пойти, не могут из чума выйти, такой страшный буран разыгрался. И сказала, что отец послал ее в жены повелителю ветра, чтобы он смягчился. И приказал в юге прекратиться. «Ну да», — сказал повелитель ветра, — «были тут твои сестры, только хозяйками оказались никудышными. Посмотрим, справишься ли ты лучше, чем они. Возьми вот это мясо и свари его». Сварила девушка мясо, подает повелителю ветра. А тот разделил мясо на две половины и говорит... Одну половину мы сами будем есть, а другую положи вот в эту миску и иди в соседний чум. Сама внутрь не заходи. Выйдет к тебе старушка, отдай ей мясо, а миску обратно принеси. Вышла девушка из чума и думает, куда же мне идти? Буран такой, что никакого чума не видно. А потом смотрит, летает вокруг та самая птичка, которая к ней на горе подлетала, да в ее рукавице отогревалась. Прыгает птичка по снегу, как будто приглашает девушку за собой идти. Та пошла за ней и увидела, что невдалеке как будто дымок вверх поднимается. Отправилась она туда и нашла маленький чум, покрытый белыми оленьими шкурами. Вспомнила девушка наставление повелителя ветра, Не стала заходить внутрь. Стоит да И тут вышла из чума маленькая сгорбленная старушка. Отдала девушка ей миску с вареным мясом. Старушка приветливо посмотрела на нее, скрылась в чуме, а потом вышла обратно и отдала девушке миску. Та заглянула внутрь. А в миске чего только нет. скрипки новые иголки, нитки, бисер для вышивки, Пришла девушка обратно в чум повелителя ветра. Он заглянул в миску, которую она принесла с собой, и говорит. «Вот тебе шкуры, я пошел на охоту, а ты за это время сшей мне новую одежду. Если справишься, возьму тебя в жены». Ушёл повелитель ветра, а девушка села шить. Быстро работа продвигается, ведь полная миска инструментов у нее есть. И тут входит в чум самая старушка, которой девушка недавно мясо относила. «Помоги мне», — попросила старушка. Искра из очага попала в глаз. «Очень больно». Девушка отложила шитьё, осмотрела глаз старушки, приложила к нему целебный отвар из трав. «Спасибо тебе», — говорит старушка. Сразу глаз перестал болеть. «Загляни-ка в мое правое ухо». Заглянула девушка старушки в ухо и изумилась. Сидели там четыре крошечные девочки. «Позови их», — говорит старушка, — «они помогут тебе шить, а то, боюсь, ты не успеешь к сроку». Позвала младшая дочь девочек. Те выскочили из уха у старушки и вместе с ней принялись за работу. Одна шкуры разминает, другая их режет. Третья готовые вещи вышивкой украшает. Одежда получилась загляденье. А когда все было готово, девочки спрятались снова в ухе у старушки, и она ушла. Вскоре и повелитель ветра пришел. «Показывай!» — говорит. «Все ли ты сделала, как я велел?» Показала ему девушка сшитую одежду. Примерил ее повелитель ветра. Все как влитое. Сшито крепко и красиво. «Прошла ты все испытания», — сказал он девушке. «Старушка, которой ты мясо относила, — это моя мать. А девочки, которые у нее в ухе сидят, — мои сестры. Они рассказали мне, что ты не пыталась обманывать и вела себя по-доброму. Возьму я тебя в жены». И в тот же миг прекратилась вьюга. В родном стойбище девушки люди снова начали на охоту ходить, не стало угрозы голода. но ну а младшая дочь стала женой повелителя ветра и осталась жить в его чуме. У ненцев основу рациона, как и у многих народов со схожим укладом жизни, издавна составляло мясо, причем не только термически обработанное, но и сырое. Старая тувинская легенда объясняет появление на свете комаров, гнуса и других подобных существ следующим образом. Много лет назад появилось в мире чудовище – Джелбеге. Было оно страшным и огромным, пожирало все, что попадалось ему на пути – людей, животных, деревья. И взмолились люди – «Пожалуйста, жители неба!» «Избавьте нас от этакой напасти!» Услышал эти просьбы повелитель неба Гурмусту и отправил на землю божество по имени Ачирван, чтобы он расправился с чудовищем. Имя божества – доказательство того, что к моменту формирования этой легенды буддизм уже оказал влияние на местную культуру. Ачирван или Ачирвани почитался как божество, охранитель буддизма. Борец с чудовищами. Тот спустился вниз и увидел, что Джалбеги скрылась на дне ядовитого озера. Подскочил Очерван к озеру и начал пить его воды. Пил, пил и выпил, и увидел затаившееся на дне чудовище. Прыгнул Очерван на спину Джалбеги и своим мечом разрубил тело монстра надвое. Одну половину повесил на рожки месяца, вторую — на луч солнца, и кровь Джилбеги, капая на землю, превращалась в комаров, мух, слепней и тому подобную нечисть. Приведем сюжет еще одной сказки, Долганской, о старике и вороне. Здесь тоже сочетаются приметы древнейшего мифа, например, образ ворона и упоминание о разных уровнях Вселенной и характерные признаки более поздних сказок. Жили да были старик со своей женой, были у старика лодка и сеть. Каждый день отправлялся он на рыбалку, да только не везло ему. То одна рыбка попадется в сеть, то две, а то и вообще ничего. Еле-еле на еду хватает, так и жили старики впроголодь. Но однажды все стало совсем плохо. Старик закидывал сеть раз за разом, а рыба не попадалась. Даже одной захудалой рыбки не удавалось поймать. Ослабели старик со старухой от голода. И вот однажды старик подумал и говорит. «Видимо, прогневали мы чем-то духов. Надо их покормить». «Чем кормить-то?» – спрашивает старуха. «Лежит у нас в кладовой замороженная шкура», – говорит старик. Попробую хоть что-то с нее срезать. Сходил старик в кладовую, срезал с замороженной шкуры остатки жира и клочки кожи и бросил все это в огонь. А на следующий день пошел старик на рыбалку, закинул сеть, подождал немного и начал тянуть. А сеть тяжелая, видно что-то в нее попалось. Долго бился старик, тащил и так и эдак. С трудом подвел сеть к берегу и видит, что-то черное в сети бьется. Попался в сеть огромный черный ворон и говорит птица старику, «Спасибо тебе, не дал ты мне погибнуть. Возьми меня с собой, буду тебе помощником». Старик принес ворона домой, и с тех пор удача от него не уходила. Каждый день возвращался он с рыбалки с полным мешком рыбы, Сами супруги едят, и ворона угощают. А ворон добывает мясо и приносит его старику со старухой. Так и жили они безбедно и богато. Однажды ворон подошел к старику со старухой и говорит им. «За то, что вы меня спасли да приютили, я вам кое-что расскажу. Я — непростой ворон, я брат трех красавиц, которые живут в верхнем мире. А зовут меня, у Турген богатырь, но однажды сражался я со злыми духами Нижнего мира, одолеть они меня не смогли, но превратили в ворона. Главный мой враг — демон по имени Эксекю. Когда-нибудь настанет время, и я верну себе человеческий облик. Прошло три года, старуха умерла, и ворон сказал старику, «Хочу отблагодарить тебя за доброту» полетим к моим сестрам». Сел старик ворону на спину, и полетели они в верхний мир. Прилетают и видят большой красивый дом. Говорит ворон старику, «Зайди внутрь, там ты увидишь женщину, которая сидит и плачет. Это моя старшая сестра. Спроси ее, почему она плачет. Если скажет, что горюет по своему брату» попроси у нее резную деревянную шкатулку в обмен на рассказ о моей истории. Старик сделал, как просил его ворон. Вошел в дом, увидел, что сидит там женщина и плачет. Старик спросил, почему ты плачешь? — О брате своем плачу, — отвечает та. Превратился он в ворона, а я даже не знаю, жив он или нет. — Я расскажу тебе о нем, — говорит старик, — только отдай мне резную деревянную шкатулку. — Нет, — ответила женщина, — расскажи мне о моем брате, но шкатулку я тебе не отдам, больно она дорогая. — Ничего не ответил ей старик, вышел из дома и рассказал обо всем Борону. Полетели они дальше и скоро увидели второй дом, чуть поменьше. Важная птица. Образ ворона имел большое значение в мифах разных народов мира. В греческих мифах ворон был одной из птиц, посвященных Аполлону. Скандинавского бога Одина всегда сопровождали два ворона – Хугин и Мунин, символизировавшие память и мысль. В ирландских мифах в ворона превращаться богиня войны Морриган. Во многих сказаниях землю после всемирного потопа отыскал именно ворон. Говорит ворон, «Это дом моей средней сестры. Предложи ей рассказать о моей судьбе, только взамен попроси вышитый платок». Старик так и сделал, но средняя сестра отказалась отдавать платок, сказав, «Расскажи мне все, что знаешь о моем брате, но платок я тебе не дам, он мне самой нужен». Промолчал старик, вышел из дома средней сестры и рассказал обо всем ворону. Полетели они дальше и скоро добрались до третьего дома. — Здесь живет моя младшая сестра, — говорит ворон, — предложи ей рассказать обо мне, но взамен попроси серебряный сундучок. Пришел старик к младшей сестре, предложил ей рассказать о вороне, а та воскликнула. — Конечно! Отдам я и серебряный сундучок, и все, что захочешь. Только расскажи мне о моем младшем брате. Рассказал старик, как поймал сетью ворона, как он жил у него и помогал добывать пропитание. А тут и сам ворон вошел в жилище, и уж так они с сестрой обрадовались друг другу, что наговориться не могли. А потом устроили большой праздник. После того, как все разошлись, Ворон говорит старику, «Ты хороший человек, и я хочу, чтобы ты женился на моей сестре. Выдерни одно перо из моего крыла, в нем живая вода, выпей и станешь молодым, а потом стукни три раза по серебряному сундучку, который ты должен был взять у моей сестры, и он превратится в дом, в котором вы будете жить». Старик сделал, как говорил ворон, выпил живой воды. Стал молодым, а потом ударил три раза по серебряному сундучку. Сундучок превратился в дом, в котором он поселился со своей женой, сестрой ворона. Родился у них сын, а когда он подрос, пошел и победил злого демона Эксекю. И ворон снова стал человеком, но об этом вам уже другие сказки расскажут. В отличие от многих других народов, У долган не было общего самоназвания. Термин «долганы» произошел от названия одного из родов.